Все на свете. э н и к б е н е к вам ответит Сколько будет дважды два? Почему растет трава? Отчего пищит мышонок И толстеет поросенок? э н и к знает все на свете. э н и к Беннек вам ответит Однажды тетя Соня нас спросила вот о чем. Почему цыплят веселых мы цыплятами зовем? Даже бабушка не знала, даже повар тетя Алла. В словарях порылся дед и не смог найти ответ. э н и к знает все на свете, э н и к б е н н и к нам ответит. Потому они цыплята, что умеют, если надо, так на цыпочках ходить, чтоб кота не разбудить. Эннек знает все на свете. Эннек б е н н к вам ответит. Энек видел, Энек знает Что не тушь, а темнота Настоящая, ночная В банку склянку налета В уголке буфета мгла Может, мышка пролила? о на т о п о л и что летом Весь играет и блестит Кринка солнечного света Сверхом полная висит Колыхнула ветку птица, и по листьям свет струится. э н е к очень озабочен, и, пожалуй, он не прочь сделать день в 12 ночи, ну а в полдень сделать ночь. э н е к знает в с е на свете. э н е к б е н е к вам ответит, как сделать утро волшебным. как сделать утро волшебным? Ну? Пожалуйста! Чтобы сделать волшебным... Ну? Чтобы сделать волшебным... Чтобы сделать волшебным весенний рассвет, Надо долго-долго идти И охапку сияющих желтых лучей Самому на дороге найти. И добавить к сияющим жёлтым лучам Охапку зелёных веток, Краешек неба, пенья ручья И маленьких птиц всевозможных расцветок, И добавить немножко тёплого ветра, Запах ландыша, звон травы, И потом ладошкой плеснуть на это Совсем немножко в Речной синевы И все это вместе перемешать Закрыть глаза И почти не дышать Клянусь Это будет волшебным Рассветом Если никто не забудет При этом крикнуть маме Однажды утром э н и к сказал, «Узнать бы мне, что старая соломка увидела во сне, какие сны сегодня платок увидел синий, и что приснилось нашей двоюродной корзине». И мама отвечала, «Платок увидел сон, что с бабушкой-овичкой в горах гуляет он». Двоюродной корзине приснилось, что она На свадьбу к тете Иве ручьем приглашена Ну а с а л о н к е старой приснился сон соленый И море, и кораблик, и берег весь зеленый Вздохнул тихонько Энн Я знаю, почему приснилась мне солонка На пристани в Крыму н и к знает всё на свете. Эмик Бенник нам ответит, почему сегодня дождь. Ребята бежали, и я побежал. Упал и ушибся, но слёзы сдержал. Я только зажмурился, что было сил, и очень вежливо всех попросил. Лиловую тучу, развесистый клён, оконные стёкла и старый балкон — Я сейчас очень занят, я очень спешу и вместо меня вас поплакать прошу. Был наш Эннек одинок, н у ж е н был ему щенок. Если б я щенка нашел, То назвал бы малышом. И печалился ручей, Потому что он ничей. Одному не весил путь, Поиграть бы с кем-нибудь. А сегодня вижу я, Скачет Эннек вдоль ручья И зовет... Энек Бенек озорной И резвится, как щенок, ручеек у самых ног Если спросите Энека Бенека, что белее всего на свете Белый снег или белый кролик, жасмин или белая сирень Энек б е н и к скажет Белее всего белая корова Она дает нам белое молоко. Если спросите э н е к а б е н н е к а что чернее всего на свете, ночь или черный ворон, в о л ч ь и ягода или черная рябина, э н н к б е н н е к скажет. Чернее всего черная корова. Она дает нам черный кофе. А если серьезный э н и к Беннек сказал, то, может быть, это действительно так. Мы увидали теленка во рву. Что, Эннек-Беннек, задумался ты? Как осторожно он щиплет траву, Будто губами сажает цветы. Эннек, скажи, ты не знаешь, о чем Корова печально мычит под окном? Кажется, наша корова просит прощения снова. т ы д н о должно быть, бедняжки. Опять она съела ромашки. э н н к знает все на свете. э н н к б е н н е к нам ответит, как называется к л у к в а э н н к б е н н е к Мой дружок, что в твоем лукошке? Ягоды в лукошке. Земляника? Нет. Костяника? Нет. Ежевика? Нет. Ах, черника, покажи-ка. Нет. Ну, какие ягоды? Ну, такие ягоды. Ну, какие же такие? Ну, такие же какие. Маленькие, аленькие. Как называется, если от каждой глаза з а к р ы в а е т с я Бэник-Бэник в город Шуток пригласил 6 глупых уток. Ровно на шестые сутки прилетели в город утки, но растаял город Шуток на глазах у глупых уток, потому что эти утки плохо понимали шутки. <звы> Если е н е к может громко крякать, Кря -кря -кря! Значит, он язык утиный на пруду учил не зря. Если он легко и просто повторяет, Ку -ку -ку! Значит, он язык куриный знает очень глубоко. Если э н н к может громко кукарекать петушком, Значит, древнепетушиным он владеет языком. Ну, а раз он знает столько очень редких языков, Значит, быть ему ученым, знатоком и з з н а т о к о в э н н к знает все на свете. э н н к б е н н е к вам ответит. э н и к знает все на свете. Эннек-Беннек нам ответит. Как увидеть зимой сиреневый сад? Сперва и д е ш ь на цыпочках, на цыпочках и д е ш ь в чулан, где с т я т блестящие 12 пар колош. в с мыши настоящие стоят на старом ящике У самой старой вешалки с корзинкой на крюку, А на полу рассыпаны ключи, Неподходящие ни к одному замку. На деревянной полке ржавые иголки, Ржавые напёрстки, старый патефон, Но с ленточкой сиреневой, Сиреневой, сиреневой, с т о пыли сиреневый Из-под духов сиреневых Сиреневый флакон И сказка начинается Сначала наливается в сиреневое горлышко Обычная вода, которая всегда В трубе мурлычет песенку На всякие, на разные смешные голоса Пока ее взболтаешь, до 9 считаешь И ты уже волшебник И делай чудеса Побрызгай табуретку И плащ И зонтик в клетку И дедушкину палку И сковороду И венник пушистый Станет душистый Сиреневой веткой в сиреневом саду Сестричка так и ахнет Ах, как чудесно пахнет Живой сиренью пахнет А на дворе зима И и т а н и к Бени. Конечно, я волшебник, но ты е щ е сама зажмурь глаза немножко и посмотри в окошко. Сиреневым цвету среди пустов сиреневых. цветов Платится сиреневых две девочки сиреневых мячиком сиреневым пошли играть в лапту Дождик по крыше стучал с понедельника Бабушка штопала курточку Энника Штопала, штопала, вдруг рассердилась Видно е небо уже прохудилось Энник сказал Так чего же мы сидим? Надо скорее позвонить 0-1 Бабушка смотрит, бросила шить Зачем нам пожарники? Дождик тушить? Совсем не тушить, возразил Энник-Бенник Приедет к нам лестница в сотню ступенек. Прошу тебя очень забраться повыше и небо заштопать над н а ш е й крышей. Эник знает в с е на свете, э н е к б э н и к нам ответит. <музыка> бен к смастерил крылья из картонки и бечевкой прикрепил на спину котенку ты зачем котенка мучаешь разве мурзик самолет если мыши есть летучие должен быть летучий код <музыка> Эник, бене к о л о б о к Что ты пишешь, мой дружок? Письмо. Кому? Себе самому. Эник, что в письме твоём? Вот получи, мы п р о ч т е м э н н к б е н н е к почему ты сунул шапку под кровать? Чтобы завтра вся квартира знала, где ее искать. Ты взъерошен словно веник. э н и к б е н н и к что с тобой? Я теперь не э н н к б е н н е к Я известный... Врач зубной Почему же, милый доктор, вы взлохмачены слегка? Просто я 4 зуба удалил у гребешка Эннек Беннек, что стряслось? Ты от слёз промок насквозь, Отвечает он, вздыхая. Приходила тётя Фая, В каком-то одолжении тётю Соню попросила, И к себе на день рождения Наши стулья пригласила, Пригласила нашу вазу, Все ножи и вилки сразу, Даже столик из угла. А меня... Не п о с в а л о Энек знает все на свете. Энек-бенек нам ответит, О чем Энек-бенек мечтает. Если бы клякса вернулась в чернила, А мыльный пузырь возвратился бы в мыло, Обратно в коробку моя с т р и к о з а Дождь в облака, А слезы в глаза. Если бы все возвращалось обратно, Ах, как было бы это приятно! Наконец мне дали А Эннеку купили Новые сандалии И сказал мне Эннек шепотом Пойдем к звездам Что сияет вон Над тем холмом Я ответил Если каблуки собью Это не обрадует бабушку мою И все же э н и к б е н е к Меня уговорил Пуговицу медную даже подарил. И пошли мы к звездам. А в руках держали новые ботинки и новые сандалии. Воздух синий, и сад пустой, Лишь багряный горит листок. Будто в сумерках кто-то зажег В синем доме своем огонек. Эн -э Энек-бенек сказал, Пойдем, постучим в этот синий дом. Но оконце погас огонек, Лишь последний листок лук. Спросил меня Эмик, спросил меня б е н к у д а Куда? Убегает весна, когда прибегает горячее лето, и вишня горит у окна. Конечно, ему я ответил на это, в улыбку твою убегает она. Спросил меня, э н н к спросил меня, д е н н е к А лето куда убежит, когда прибежит, когда прибежит ароматная осень? И лист на ветру задрожит. Конечно, ему я ответил на это, Что осенью спрячется красное лето. Оно в сентябре убежит по привычке В р у м я н ы е щ е к и твоей же сестрички. А осень? А осень? А осень куда? А осень, ему отвечают тогда, С деревьев на землю стряхнет абрикосы, И спрячется в мамины желтые госы. л о А Эночек-Бенечек ходит за мной. Куда же зима? Убегает весну. Ах, Эночек-Бенечек, сам не пойму. Но ранней весною ушанку сниму, И Эноку-Бенеку станут видны Сугробы моей голубой с и д е н ы И энеку-бэнеку станет понятно, Куда убегает зима от е с н ы э н н к знает все на свете. Эннек-бэнк нам ответит. Сколько будет дважды два? Почему растет трава? Отчего пищит мышонок и толстеет п о р о с ё н о к э н н к знает все на свете. э н н к б э н к вам ответит.